Глава девятая. «Мамочка, клянусь, я не специально. Просто пришлось...» — принялась лепитать Рита, но родственница лишь махнула рукой и указала дрожащим пальцем на меня. «Ты! твое платье без бирки! Как так вышло?» Могу сказать, что изначально затея с воровством казалась мне провальной. Я добровольно подписала себе катастрофический приговор и обрекла на неприятности. Только вот услышав стоимость платья... Все равно чуть не упала в обморок. «Что? Полмиллиона? Вы серьезно? Противозаконно продавать кусок ткани за такие деньги?» Перед глазами все поплыло. То ли от слез, то ли от страха. Сомневаюсь, что обе мои почки стоили столько, сколько это, признаться, красивое, но все же просто платье. «Мама, зачем ты дала Маше вещь из новой коллекции?» Задохнулась от возмущения Рита. Хотя вряд ли это помогло бы прийти в себя и без того побелевшей матери. Мы втроем пытались восстановить ход событий и понять, где я умудрилась лишиться бирки, чтобы вернуться туда и забрать, а затем аккуратно приклеить на место. Только вот я не решилась рассказать о своем приключении на балконе. Ведь тогда бы пришлось поведать о незнакомце и о том, как я сбегала через форточку. Набрав полные легкие воздуха, сделала шаг вперед, решившись рискнуть. «Давайте поступим так. Я вернусь туда завтра, найду и заберу». К тому времени уже проведут уборку и все уничтожат, — захныкала женщина, но Рита положила на ее плечо руку, призывая к спокойствию, задумчиво пробормотав. Клиринговая служба приедет после двенадцати дня, когда последние гости разъедутся по домам. Обычно сперва убирают центральный зал, затем прилегающие коридоры, а после остаточные комнаты и террасы. Уставившись на девушку, я не понимала, откуда та владеет такой информацией, но Рита лишь покраснела и, отведя взгляд, скупо пробормотала. Я работала в клининге, имею представление. На том мы и порешили, хотя лично мне спокойнее не стало. Хотелось вернуться прямо сейчас, забрать находку и выдохнуть. Но здравый смысл твердил, что вернуться на балкон прямо сейчас пропорционально новой порции приключений на пятую точку. К тому же платье во второй раз мне никто не даст, Это я поняла по взгляду матери Риты. Тогда расходимся. Завтра много дел. Заключила девушка, снова утаскивая меня. Стойте! Через три дня заступает новая смена. К этому времени у меня уже должна быть эта бирка. А пока я могу повесить платье на манекен. Женщина замолчала, но дала понять, что разговор не окончен. Немного растерявшись, она нехотя пробормотала. Мне очень неудобно. Но не могла бы ты оставить мне в залог паспорт или студенческий билет? В залог. Сказать, что это было неприятно? Промолчать. Я чувствовала себя грязной и потерянной воровкой, скатившейся на самое дно. Слезы снова подступили к глазам, заставляя задыхаться от спазмов груди. И, тем не менее, я дрожащими руками распахнула сумку, чтобы найти студенческий билет. Он всегда был со мной. Черт! Перерыв всю сумку, я с ужасом осознала, что потеряла еще и его. Хотя, может, оно и к лучшему... «Зачем мне студенческий билет, когда из вуза выгнали?» Отмахнувшись от вопросов Риты, я монотонно достала паспорт и всучила его в руки женщине. Затем молча ушла. От всех событий дня кружилась голова, и можно было сойти с ума. Но я не стала копаться в деталях, а решила отложить все проблемы до завтра. Там, на другом конце города, меня ждала спящая доченька. Лия, вдохнув родной запах и обняв сладко спящую девочку, я, наконец, расслабилась. Что бы ни происходило вокруг, у меня было мое персональное счастье — кусочек рая на земле. Человек, ради которого я сверну горы, чего бы мне это ни стоило. Утро следующего дня началось, как говорится, не с кофе. Кто-то настырно звонил на мобильный снова и снова. Хотя этот день стал первым, когда я не считалась студенткой. Смена на работе начиналась в два часа дня, поэтому только к двенадцати я собиралась вернуться за ценником, чтобы смешаться с людьми из фирмы Клининга. То есть в 7 утра никто не должен тревожить. Да, слишком резко буркнула в трубку. Ведь всего два часа назад я вставала, чтобы покормить дочь. Спать хотелось неимоверно. «Госпожа Иванова?» В трубке раздался елейный голос, который смутно напоминал мне женщину-секретаршу нового ректора. Она слишком сильно тянула согласные, и тембр становился очень узнаваемым. «Простите, что беспокою так рано, но это личное распоряжение ректора. Он велел вам явиться в ВУЗ в самое ближайшее время». «Документы забрать я могу в другой день», — задохнувшись от возмущения, сказала я. «Нет, ну что за наглость. Мало того, что Вяземский выгнал меня с позором и волчьим билетом, так еще указывал, когда явиться за документами». «Нет, вы не поняли». — усмехнулась она. — Думаю, речь как раз пойдет о вашем восстановлении, так что поторопитесь. Подорвавшись с постели, я пообещала добраться до вуза так быстро, как только возможно. Лию тоже собрала с собой, потому что не имела возможности видеть ее целыми днями. — Куда это ты ребенка нарядила? Переградив выход, свекровь сузила глаза, внимательно осматривая меня с ног до головы. — Собралась ее с собой на учебу тащить? Ума совсем нет. — Мы ненадолго. Зачем-то сказала я и получила целый вагон вопросов, типа «Тебя что, выгнали? Без профессии осталась двоечница?» или «За что сыну такое горе?» «В общем так, либо ты оставляешь дочку со мной, либо я еду с вами», заключила женщина и победно улыбнулась, когда я, закусив губу, передала дочь свекрови. Время шло на секунды, и ждать лишние полчаса не было возможности. Зато уже через 20 минут я влетела в приемную ректора и буквально упала на стол секретарши, Та позвонила Вяземскому и тут же мне ответила. «Проходите в кабинет. Дмитрий Вячеславович подойдет через минуту». Стараясь привести дыхание в норму, я осторожно открыла дверь и медленно, чеканя шаг, направилась к уже знакомому креслу. Теперь этот кабинет казался мне зловещим, не сулящим ничего хорошего. И почему-то только сейчас я задумалась, с чего это вдруг мистер «Я лучше всех» решил вернуть меня обратно? «Нужно будет продать душу во благо науки?» Но все мысли вылетели из головы, когда я дошла до рабочего стола Вяземского и увидела, что лежит на нем. Нет, это точно была галлюцинация. Такого не могло быть. «Студенческий билет и маска», — вслух прошептала я, будто надеясь развеять видение, озвучив его. Пошатнувшись, я едва успела схватиться за стол, дабы не упасть, как вдруг знакомые мужские руки обхватили меня за талию и прижали к себе. Теплое дыхание просочилось в волосы, а губы едва касались шеи. — Доброе утро, девочка! — бархатно прошептал он. — Нет, нет! Этого просто не может быть! Не может или может!